Глава четвертая. «Боже, я не хочу умирать!» Люди на стене поникли. Кто-то упал на колени и начал молиться своему богу, а я смотрел, как в небе формировалось мощное изыкнание, стирающее города. Создать такое может лишь большая группа магов, в совершенстве овладевших своей стихией. Земля, чтобы создать метеориты. Огонь, чтобы они напитались пламенем и при ударе взорвались. Ветер, чтобы усилить пламя и скорость падения метеоритов. Иногда еще и воду используют. Ее вливают в сердцевину метеорита, чтобы при ударе о землю создать паровой взрыв. Тогда осколки разлетятся как минимум на километр. Видел я такое, целую армию может уничтожить. Успею разрушить заклинания? Возможно. Во всяком случае, я уже лечу к небу. Люди мои сейчас в храме, который устоит даже при прямом попадании метеорита. Ворота закрыты. Гадство. Не думал, что врагу хватит сил на такое. Ладно, коплю силы для своей мощнейшей атаки. Пришлось временно прекратить поднимать нежить и сконцентрироваться на новой задаче. Черные тучи в небе уже пылали и крутились водоворотом, а магический фон стоял такой, что руны храма уже начали переваривать ее в Б. И чем ближе я был к храму, тем жарче становилось и влажнее. Похоже, все же используют воду. Продуманные гады. Может, там даже есть кто-то из древних магов. Все, я Додумать гад... да, не успел, так как с вершины пирамиды ударил луч света. Да такой мощный, что, казалось, он улетел в космос. А нет, поразив пылающие облака, луч пролетел чуть дальше и взорвался, развеивая их а еще с неба посыпались бесчисленные шары света. Падали они медленно, словно снежинки, и стало светло, как днем. И как же хорошо, что город находится далеко от поселения Египтян. Надеюсь, луч света никто не видел. Люди внизу ликовали, но лишь пока не рассмотрели всю ту ораву тварей, что окружило город. Вот тогда радость сменилась отчаянием. На нас нападал по меньшей мере миллион немертвых. Спереди шел самый хлам, но чем дальше от фронта, тем более могущественная нежить. Вижу даже какие-то гигантские куски мяса, сшитые из различных чудовищ. Ну ладно, я сейчас выгляжу как черный шар, так как собрал столько сил для атаки на метеоритный дождь, что уже плохо становится. Найти бы личий. Но, во всяком случае, они примерно где-то на севере, туда и направляю свою силу. Черный шар собрался надо мной и стал крутиться, а после вжух и со свистом полетел врагу в тыл. Пол километр, два, и он замер. Словно черное солнце, он закрывает свет, окуная во тьму тысячи скелетов и прочих тварей. Это, конечно же, не навредит им, но вот когда мой шар начал дымиться и застилать собою воздух над нежитью, та, кажется, перепугалась, но поздно. Ковер из моей силы плавно опустился на нежить, поглощая их силу и души. Какая-то минута, и в армии врага образовалась крупная дыра, очищенная от нежити. Люди на стенах ликовали, хотя и не знали, кто им помогает. Однако даже так я получал новых верующих. Они видят меня, видят, что я делаю, и верят, что я и дальше смогу их защищать. Стать верующим, не зная имени Бога, весьма тяжело. Но те, кто смог это сделать, гарантированно в будущем станут моими последователями. Но я отвлекся. Нежить пошла на штурм, бросая все силы. Мои поднятые войны кое-как держались, но их просто выталкивают к стене. Все же пара тысяч бойцов не смогут сдержать миллион. Сейчас было светло. Поэтому люди видели приближение врага, а также видели моих воинов, что их сдерживали. И сейчас этих воинов становилось все больше и больше. Кар прибыл!» Ко мне подлетел ворон, вызвал его сразу, как сделал проплешину в армии врага. «Усиль мой голос, пора верующих получать!» Посадил птицу себе на плечо, а сам продолжил парить над городом. «Готово, Карр!» Ворон сложил крылья и закрыл глаза, концентрируясь на магии. И я заговорил. «Люди смертные! Вам нечего бояться!» Голос мой звучал подобно грому. «Ведь с вами я, Гаус, бог смерти из загробного царства. Старший товарищ раб бога солнца, а также друг и союзник. Вместе мы успокоим эту нежить». И вернем за в лучшие души в загробный мир. Вас начали верить. Количество верующих увеличено до 13 403. Люди задрали голову, чтобы увидеть меня, но веровали лишь те, кто видел и понимал, что я здесь делаю. В основном это воины северной стены. Ладно, продолжаем. Мы победим. Я обещаю вам, ведь эти земли... Я раздвинул руки пылающей тьмой. Теперь подчиняются моей силе. На ней нежить будет постепенно умирать. Вам нужно лишь продержаться, и мертвые сами погибнут. Верующих становилось все больше, и это радовало. Я сказал еще несколько пафосных фраз и направился к стене. Стоит отметить, что чем пафоснее фразы, тем больше верующих я получал. Враг стремительно приближался к стене, и вскоре на него обрушился настоящий град стрел. И что приятно удивило, как это то, что стрелы оказались зачарованы. Они взрывались, замораживали, били током или просто пронзали неживые тела. Меня завалило сообщениями от ИСы, и я сразу поднял еще тысячу солдат, а потом еще и еще. Еще немного времени спустя себя показали жрецы Ра. Их лучи света, словно лазеры, рассекали нежить на части. Но люди старались экономить силы. Все же теперь они прекрасно видели то, что движется там, позади мелочевки. Бой еще даже толком не начался. Сейчас лишь небольшая прелюдия. Пустынные демоны тем временем работали в тылу, но одна из машин уже была подбита. Надеюсь, не моя. Всё же свою пятерку я отдал на нужды города. Конечно же, во временное пользование. Ну а толку, если машина будет в городе? Если нежить прорвется, она не пройдет мимо военной техники. А скелеты рыцаря уже показали, как они относятся к бронепластинам. Едва мне двух гвардейцев не убили. Бог защитит! Солнце придаст сил! услышал я заклинание одного из жрецов ра, и желтый свет окутал сразу несколько сотен бойцов. Видимо, это что-то из целебно усиливающего. И раны залечат и позволит дольше сражаться. Правда, пока что во врага лишь стрелы летят, но вскоре пехота принялась стрелять из автоматов, к несчастью технологических. Но стреляли незачарованными боеприпасами. Тут зачарование было на стволе. Когда пуля вылетела, она получила магическую оболочку, что позволило пробивать защиту монстров. Правда, расход маны был ужасающий, но кристаллов жителям пустыни очень даже хватало. Иса продолжала радовать сообщениями, и все бы хорошо, но нежить уже добралась до стен города и начала по ним взбираться. Теперь стрелки-автоматчики переключались на врага, который карабкался по стене. Лучники продолжали бить по скоплениям нежитей у стен. Они старались не задевать моих воинов, но раз за разом те получали повреждения. Поэтому я изменил тактику. Вместо полноценного сдерживания я решил собрать своих воинов в адыки оазисы посреди нежити. Получились овалы, что без устали рубили надвигающихся скелетов, причем со всех сторон. Благодаря этому расход силы существенно снизился, и лучникам стало проще. И вдруг над головой пролетел светящийся шар. Улетел он далеко, к центру уражеской армии, и обрушил на них шквал лазерных лучей. Жаль, что далеко от зоны покрытия храма. Я совершенно ничего не получил от уничтожения тварей. Включая души. А значит, мне жить попросту восстанет. Такие же шары полетели во все стороны. Бог Ра помогает. Люди это видят и радуются. А вера в него растет. «У меня же приток верующих уменьшился до пары человек в минуту». «Эх, ладно». Сражение продолжилось. Армия моя становилась все больше, а людям все легче. Приток верующих опять подрос. Нежить постоянно пыталась забраться на стены, но не выходила. Ворота также не поддавались. Они огромные, все же для пустынных демонов делали. Такие сломать. Да тут титан нужен. Или маг сильный». В общем, все было хорошо, пока скелетышек с ржавыми мечами не сменили скелеты, частично покрытые доспехами. Оружие у них было лучше, броня крепче, как и защита от магии. Эффективность лучников резко снизилась, как и автоматчиков. Нежесть стала сбираться на стены, где их встречали ополченцы и просто бойцы с клинками. Но лучше всего себя показали псоглавые воины РА. В основном нежесть старалась уронить со стены, И поначалу это получалось, но вскоре пошли скелеты-лучники. Думал, что начнутся смерти, но нет. У защитников были маги ветра. Они сдували стрелы, а в ответ по скелетам-лучникам ударили РСЗО и маги огня. Эффект был отличный. Кольцо выжженного песка вокруг города дало защитникам немного времени. А мои восставшие войны зачистили всех лучников, что уцелели. Дошло время. Силы у людей стремительно заканчивались. Лучники все подходили и подходили, а после и маги появились. Мои войны на поле боя тоже стали нести потери. Полноценно управлять я мог лишь теми, кто был в поле моего зрения, и тут чертова дюжина отрядов, по тысяче бойцов в каждом. Тяжело. Тут и рыцарь не поможет, да и нужен он мне для охраны женщин. Не зря же я их проблемными называю. Что-нибудь дочериат, так что мои стражи не теряли бдительности. Кар! Кар-Кар! подлетел ворон и выглядел он блезом, едва не помер от проклятой силы. Нашел главный скелет! Очень сильный Кар! Понял. Передай ра, пусть долбанет чем-нибудь сильным! Я подлечил птицу и направился к храму. И уже через семь минут в сторону тыла неприятеля полетел огромный шар света, но не долетел. Его в прямом смысле сожрала тьма. Что там за мышь такая раз поборола силу бога с алтарем шестого уровня? «Ра, я сам полечу, защищай город!» гаус эта тварь очень сильна! Может, не надо?» «Если она подойдет городу, сможет подавить силу моего храма, и тогда всем будет хана. Прикрывай!» Я быстро раздал указания и полетел к гаду Над головой пролетел еще один шар света, но его поглотили. Жаль, что это не святая магия, а лишь свет. Иначе эффект был бы другой. Свет, по сути, помогает лишь против магии тьмы. А тут проклятая сила, что является порождением злобы, негативных эмоций и страданий мертвых. Можно сказать, что сила страдающих душ и создает эту проклятую ману. Лучше всего с ней справляется... Нет, не святая магия, а сила смерти. Сила паладинов, жрецов да и самой Рейны просто уничтожит ее. Моя сила поглотит и станет мощнее. Вскоре я покинул зону охвата храма, и лететь сразу стало тяжелее и дороже, да и силенок поубавилось. Но если я не ошибаюсь, то этой твари плевать на мой храм. Слабенький я еще. Как вернусь, смогу пару рун создать. А если получу еще рангов, то, может, и на пятый уровень перейду. Главное, не остаться без божественной силы после боя. Ладно, отвлекаться сейчас не стоит. Снизу бесчисленная орда тяжелых скелетов-лучников. Они облачены в доспехи и вооружены мощными луками, а стрелы, которые можно назвать метательными копьями, били на удивление высоко. Десяток тысяч тяжелых лучников разом выстрелил в меня. Их стрелы были объяты черной дымкой, а скорость едва не дотягивала до пули. Увеличить высоту не успел, да и тяжело это очень. Вместо этого сложил крылья и создал вокруг себя пули из черного металла. Она помчалась вниз, но вдруг меня ударили молнией. Там еще и маги рядом прятались, гады. Подловить хотели. Если бы я рванул вперед, меня бы поймали в ловушку. Сперва магией поразили, а за ней и стрелами добили бы. Главный зомби или кто он тут очень умен? И кажется мне, что без его уничтожения город не выстоит. Впрочем, он ожидал, что по его душу придут и подготовился. Ловушка? Естественно. Пару секунд спустя моя пуля рухнула на землю и взорвалась черным дымом, обратив нежить вокруг в костяшки, которые, подмечу, тут же поднялись и облачились в черные латы. Пока я на земле, по мне не могут бить маги, по крайней мере, прицельно. И осталась лишь самая малость — пробиться к Главгаду. Город Света. Некоторое время спустя. Сражение постепенно становилось все тяжелее и тяжелее. И пусть армия Гаоса все росла, но и подкрепление нежити врага пребывало все сильнее и сильнее. Скелеты магии, воины и даже рыцари. Появились зомби-мутанты и даже громилы. Враг напирал и снял людей со стен. У тех просто закончились боеприпасы, РСЗО молчат, ствольная артиллерия тоже. Пушки и турели были уничтожены скелетами магами. А тут еще и речи показались городские стены, куда ни глянь, были обсыпаны карабкающиеся нежитью. Уже этого лишь лестницы из костей, создаваемые личами. Кости по воле мертвых магов соединялись в причудливой конструкции и порой создавали настоящие мосты вверх прямо на стену. стрелы подобно дождю, сыпались на голову защитников, собирая кровавый урожай. Люди держались как могли, жрецы света испепеляли врагов, но тех было слишком много. Маги уже попадали от истощения, многие автоматы и пулеметы вышли из строя, да и стрелы почти подошли к концу. Остались лишь вера и клинки. Но этого было мало. Вскоре на стену взошел лич. На нем была золотая мантия, потрепанная временем, костяной посох в правой руке и золотые зубы в челюсти. Мертвый маг осмотрел участок стены, на котором оказался. Всюду мертвые люди и множество костей павшей нежити. «Востаньте!» — ударил он посохом по полу, и во все стороны ударила тьма. Она окутала тела людей, но... «Мерзкий божок!» Мертвые не восстали, и недовольный маг подошел к краю стены. Город живых тем временем постепенно наводнялся мертвыми. Они прямо прыгали со стен и мчались убивать людей, отступающих к острову. Дома пылали. Всюду слышался шум битвы. Если бы Лич мог улыбаться, он бы порвал щеки, которых у него нет. Миг спустя послышался взрыв, но не из города откуда-то позади. Лич обернулся и поморщился. «Очередной верховный пал!» Призрачный огонь в глазницах Лича вспыхнул от злости. Там вдали шло величайшее сражение. Владыка бился с возрожденным богом. Его появление в этом городе стало неприятным сюрпризом, но не поменяло планы. «Владыка сотрят его с лица земли и поглотит сила». Лич кинул взгляд на своих скелетов рыцарей и направился вниз. Он не собирался прыгать, как глупая нежить. Маг прекрасно знал, что тут должна быть лестница. По ней он и спустился в город. Целью мертвого мага была группа людей, обороняющихся на одной из улиц. Слишком уж хорошо они оборонялись. Даже рыцарь смерти был повержен. Большая группа стремительно приближалась к месту сражения. Там была возведена каменная стена, и люди, используя остатки маны и тяжелого вооружения, держали оборону. Но вот, увидев Лича и его гвардию, не на шутку перепугались. «Ум Пить! клацая челюстью, приказал Лич, И, о, пылающие тьмой воины бросились на стену баррикаду. В «Рыцаре смерти» в черных, как ночь в доспехах, украшенных костями, врезалась ракета. За ней вторая и третья, а после из земли вырвался каменный шип, пронзая его в районе груди. Могущественный скелет ранга развился, и на землю пали кости. Вот только там было ещё шестеро таких и полтора десятка обычных скелетов рыцарей. Люди делали, что могли, но им попросту не хватало огневой мощи. Нежить пробилась к стене, и мечами начала ее крушить, откалывая куски весом в десятки килограмм. «Сдохните уже!» — выкрикнул один боец в грязной из-за одежде. В его руках была мощная граната-бомба, Но только он замахнулся, как его тело пронзила черная стрела, выпущенная из посоха лича. Мертвый маг довольно заклацал челюстью, глядя, как тело человека иссыхает и рассыпается прахом. Его воины уже почти разобрали стену, а люди бились в вагоне и не в силах остановить продвижение нежити. все умряте! жутким голосом заявил Лич и стал творить мощное заклинание. Но вдруг заметил два луча света. Они рикошетили от здания и стремительно приближались. Лич резко развеял свое заклинание и ударил посохом по земле, создавая магический барьер. Но лучи врезались в него и, пробив, обратились с двумя девушками, чьи ножки ударили в грудь скелетом мага, отправляя его в полет. «Храм Гаоса. Некоторое время назад». «Нога! Моя нога!» — вопил мужчина, которого унесли две женщины. Его левая нога была обрублена по колено, а кровь лилась рекой. Но только его ложили на пол, как подскочила одна из женщин Тутанхамона, а с ней и Катя с Линой. «Будет больно. Терпи!» — прокричала Катя, склоняясь над ногой. «Ты будешь жить, поверь нам!» Он не понимал ее, но кивнул. Девушки приложили руки. Одна остановила кровотечение, вторая насытила тело жизненной силой, а третья — раздались шипящие звук и вопль. Правда, он быстро прекратился, так как мужчина потерял сознание от боли. Ему прижгли рану на ноге. Плать опалилась, и кровь больше не текла. «Больше сделать мы не сможем», — Катя схватила Лину за руку и кинулась к другому раненому. А их было просто огромное количество. Со всего города приносили. Весь храм стал одним огромным госпиталем. Да, тут были и жрецы Бога Солнца, но методы лечения у них были не лучше. Прижигание до да насыщения тела силой. Вот только большая часть жрецов сейчас сражалась в городе. Люди сражались за каждую улицу, за каждый дом, лишь бы замедлить продвижение нежити. Они помнили слова Гауса, главное — продержаться. «Кать, помоги здесь!» — раздался голос Степана, и волосая девушка подбежала к нему. Там была жуткая рана на груди. Девушка сразу поняла, что от нее требуется поддержать и снизить негативное воздействие магии Степана с Ириной на немага. Рана на теле мужчины начала стремительно зарастать, но до уровня Гаусса девушки было далеко. Впрочем, в этом храме вся лишняя мана вытягивается из людей. Главное, чтобы они к этому моменту не умерли. Для этого и нужны были Катя с Леной. Враг уже близко. Скоро придется закрывать врата, подошла Кики. Она сейчас была в облике женщины-змеи, на человеческую часть тела, которой надета кожаная броня, а за спиной виднелись два клинка. Но под украенных, начала было говорить Лена, только подошедшая к сестре, Но получила сердитый взгляд Кии и замолчала. «Сколько у нас сыри Катя вдруг замолчала, ведь ее серга засветилась, как и серга Лены. А еще... «Лич! Здесь Лич! владетельница Убей! Убей Лича!» — раздался голос в голове Кати. Девушка уставилась на сестру, и та тоже выглядела ошарашенной. «Кто ты?» — выкрикнула Екатерина и заозиралась. Серьга, артефакт, безликая, осколок, частичка души! Убей лича! Он рядом! Убей!» Голос источал ярость. И лишь сейчас девушка поняла, что звучит он в голове. И «Не смогу, не слаба!» «Дам силу! Подходишь! Идеально подходишь! Ты убьешь. Силы хватит! Скажи «Согласна!» «Дам! Силу дам!» «Или умрёшь! Лич близко! Умрёшь! Вся умрут!» «Согласна!» Раздался выкрик, но не Катя, Лены. Сестра уставилась на нее, а та ярко засветилась и поднялась в воздух. Кожаная броня, одежда и даже артефакты. Все начало падать на пол. А покрытое ярким светом тело девушки еще ярче сияло. И вдруг Лена резко перестала сиять и упала на пол. Вот только приземлилась она на ноги, а тело было покрыто белой плотной одеждой. Сделана она не из ткани и не из металла, да и даже не из кожи, скорее... Что-то вроде резины, но более мягкое. Но самое главное на лице Лены была белая маска. Причем на ней не было отверстий для глаз, рта или носа. «Лена?» — неуверенно спросила сестра. «Ага, Серга не обманула. Я чувствую себя намного сильнее. Давай быстрее перевоплощайся. Я сейчас оглохну от ворчания Серги. Катя немного посомневалась, но все же согласилась. Правда, ее очень смущало это превращение. Остаться голышом... Сдела и закрывал свет, но девушка все равно убежала в одно из помещений. А вернулась уже в белой одежде и маске. Что дальше? Я направляю. Ты слушаешься? Чую твою неопытность. Слабая, глупая, не воин. Исправлю. Станешь сильной, опытной, могучей, безликой. Миг спустя девушки обратились с лучами света и вылетели из храма. Эти лучи ударились о пальму, поразили другую пальму и отрекошетели в город. Ударяясь в здание... Они долетели до стены баррикады и осознали, что едва успели. Нежить почти прорвалась. Миг спустя девушки атаковали лича. Безликая разом выпила искать им много сил, но... Барьер мертвого мага рухнул, и обе сестры стали материальными и уже вытянули ноги. На огромной скорости их ступни ударили по костяной груди скрытой золотой мантией. Отчего маг выронил посох и спиной врезался в одного из мертвых рыцарей. «Твари!» «Кто вы такие?» Глаза Лича запылали от ярости, а руки засияли от магии. «Мы безлики», — гордо заявила Лена. Катя же промолчала. «Вы тропы!» Лич махнул рукой, и костяной посох полетел к нему, но вдруг в руке Лены появился световой меч, как в одном фантастическом фильме, и одним ударом рассек посох. Обломки магического оружия упали на землю и рассыпались проклятой силой, что тут же развеялось. «Убить!» — раздался взбешённый голос мертвеца, и скелеты рыцарей, облачённые в черные доспехи, бросились вперед. Девушки в белом тут же обратились с лучами света. Миг спустя Лена оказалась над скелетом-рыцарем и, упав на него, вонзила меч в шлем, пробивая черепушку. Тело скелета засветилось изнутри и опало грудой костей, едь доспехи развеялись. В этот же момент Катя лучом света рикошетила как от земли, так и от скелетов-рыцарей, которых оставалось аж трое и каждый удар лучом света выжигал тьму этих мертвых воинов. А девушка продолжала перемещаться от одного к другому и так по кругу, пока они разом не осыпались костяшками. Но стоило ей вернуть человеческий облик, как в девушек ударил поток воздуха. «Ай, Нена!» Одна девушка ударилась спиной скелета в доспехах, что сейчас кромсал стену, а другая упала на землю. Речь уже создавала новое заклинание о мертвые воины отвернулись от каменной стены, чтобы обрушить на девушек свои клинки, плащей тьмой. Катя резко вытянула руку, и луч света рассек руку рыцаря, собравшегося ударить Лену. Ближайшая девушка уже создала вспышку и обратилась шестью лучами, которые кинулись на наличие. «На тебе мелочевка, раздался голос сестры. Катя же молча побежала на рыцаря смерти. Он был высокий, два с половиной метра, и его удар, казалось, просекал само пространство. Но Катя обратилась лучом света, что ударил по земле, отрикошетил, и миг спустя девушка оказалась настолько близко к рыцарю, что могла его обнять. Правда, вместо обнимашек она ударила световым мечом ему под шлем в район кадыка. Меч пробил броню и вышел из черепушки. А миг спустя тварь осыпалась костей. В этот момент рядом упали еще два рыцаря смерти. Они бежали на Катю, но споткнулись из-за подлянки мага земли, прятавшегося за стеной. «Тварь!» — кричал Лич, лишившись правой руки. Барьер мага, на удивление, плохо защищал против атак лучом света. А все потому, что этот луч был подобно иглея, концентрируя силу на наконечнике. Оттого даже десяти единиц маны хватало, чтобы преодолеть барьер в сто или даже пятьсот единиц. «Сам такой!» — Лена грациозно нырнула под руку Лича, который был огненный хлыст, и, оказавшись позади мага, вонзила светящийся меч ему в спину. Вот только это не убило его, а из земли ударили каменные шипы. Но девушка схватила личи за плечи и подпрыгнула. А миг спустя ее длинные ножки оказались на плечах твари, и меч вонзился в черепушку. Мертвый маг зарычал и начал сиять изнутри, пока не взорвался и не осыпался костями. Девушка упала на землю и тяжело задышала, а часть ее одежды обратилась светом. Мана заканчивалась. — Катя, я все... — Лена с трудом поднялась на ноги, ощущая магическое истощение. Сестра тем временем добила последнего рыцаря смерти и боролась с двумя скелетами-рыцарями. И девушка явно побеждала, но только она их одолела, как услышала лошадиное ржание и, обернувшись, едва не упала на колени. Это был пылающий тьмой от обилия силы скелет в серебряных доспехах верхом на зомби-коне, который также был в доспехах. А позади него сотни скелетов-рыцарей. «Бежим!» «Бежим!» — закричала Катя. Она обратилась к Светом и, оказавшись рядом с сестрой, схватила ее и потащила к стене. Но топот копыт неумолимо приближался. И в этот момент раздался рев. Медвежий рев! Не успели девушки удивиться, так как узнали этот рев, как стену перепрыгнул здоровенный медведь с мужчиной на нем. Человек был в майке-алкоголичке и шапке-ушанке. «Егорыч!» — выкрикнули девушки а тот показал им большой палец, высоко оценив сексуальный вид четвер. Одежда Кати тоже начала обращаться светом. Медведь зарычал, конь ржал, а рыцари, гремя доспехами мчали вперед. Но тут сверху свалился кротышка с косой и одним ударом рассек сразу троих. К удивлению девушек, за ним упали рыцарь-страж и громила. Они бросились на врага, а медведь, разбросав не менее десятка противников, ударил лапой по площади. Вот только лапа ударилась об барьер, что куполом закрывал всадника. Медведь же лишь взбесился и принялся лупить по барьеру, но мертвый всадник резко ударил мечом, пронзая медведя, и тот рухнул на землю, обращаясь светом и развеиваясь. Питомец имел лишь одну руну, оттого и был слаб, но свое дело он сделал, и второго врага скелет заметил, лишь когда тот упал на него. Балалайка в руках Егора Чая ударился барьер скелета, и тот рухнул. Но и балайка сломалась. Правда, в этот момент в руках бога появился двухметровый тесак, что тут же обрушился на Серебряного воина. Вот только тот поднял меч и принял на него удар, и даже его выдержал, но не зомби-лошадь. Ее ноги попросту лопнули. Серебряный воин откатился назад и, быстро включив на ноги, кинулся в бой. К удивлению рыжих, он наравне сражался с Егорычем. Здоровяк бил тесаком, на скелет успевал как отбить атаку, так и контратаковать. Потекла кровь и стало очевидно, это лишь аватар Егорыча, а значит, куда слабее. Но пока он сражался со скелетом, стражи Гауса истребляли свиту могучей твари. — Бажак, ты умрешь, и кто и Даше будет погло... — заговорил серебряный воин. Но вдруг пирамида в центре города засияла, и этот свет разошелся во все стороны, стремительно раздрастаясь. Через пару секунд он заполонил весь город, и в этот момент нежить застыла, а людей захлестнулась сила. Раны людей закрылись, мана восполнилась, и даже артефакты зарядились. «Убей! Убей этого монстра!» Тут же проснулись серьги безликих. Рыжи восстановили свою одежду и бросились в атаку, уничтожая рыцарей, пока Егорич держал Серебряного. Впрочем, теперь он теснил его. Аватар был усилен силой Бога Солнца, что минуты ранее нанес на свой алтарь новую руну, получив новую силу. Люди пошли в контратаку, и нежить, казалось, стало слабее, Ее начали теснить, но вдруг все скелеты взяли и обратились прахом, просто в один миг. Саша, он справился, сразу сообразила Катя. Рада, радуйтесь, прокричал Егорович, — ведь его враг не развеялся. Где-то в пустыне, некоторое время назад, Гаус. п «Чем кажешься», — простонал однорукий зомби с частично почерневшим телом. Его доспехи уже давно были обращены в труху, как и оружие. Остались лишь обрывки одежды. это же, выглядел я не лучше. Крыльев лишился, как и божественного облика, и живота текла кровь, а вены сдулись настолько, что грозились лопнуть. Да и вообще красавец. Давно я не получал столько серьезных ран, пришлось даже паразита будить, чтобы лечил. «Не думай, что победил!» Зомби выпрямился и тяжело задышал, а я огляделся. Все вокруг было завалено бесчисленными костями, а из моей армии зомби уцелело не более сотни. Сейчас они из последних сил добивали покалеченную нежить врага. А убил я... Много убил, в лишь одних лечий под сотню. А тут еще такие твари были, что даже меня смогли удивить. В общем... Это было настолько тяжело, что у меня даже не было сил ругаться на безрассудство рыжих. Когда вернусь, неделю не буду шевелиться, клянусь своим именем. Буду просто лежать, спать и кушать. «Мой господин, когда сильнее меня?» Зомби направил на меня свою уцелевшую руку, а я бросился вперед. Луч тьмы пронесся над моей головой, а я, полусогнутый, метнул в него топор. Из-за изменения моих габаритов... «Зомби нужно вновь привыкать к сражению со мной, чем я ей воспользовался». Топор поразил колено твари, вонзаясь на пару сантиметров. «А я ведь столько силы вложил». «Ладно». Курок в сторону и появившиеся из земли черные руки схватили пустоту. Я же выдохнул черный туман, быстро покрывший все вокруг, и продолжил бежать. Зомби создал костяную стену из останков павших скелетов, что лежали вокруг. «Вот только она была не сплошной». Я просто проскользнул через щель межкрупных костей. Удобно быть мелким. Тот взмахнул рукой, и кости собрались в огромную пасть. Правда, я тут же в нее бросился и вновь просочился меж костей. Зомби бесился и посылал меня самые различные атаки. А я, проявляя чудеса акробатики, несся вперед. «Хозяин убьет тебя и поглотит. Твоя сила будет его». — прокричал зомби, ощущая дыхание смерти. «Мое дыхание!» Последние метры я преодолел за доли секунды и, высоко подпрыгнув, ударил ногой в воздухе с разворота, после чего создал кнут и обхватил ему тварь за шею, дернув на себя. «Это конец!» К сожалению для зомби, кнут стал лезвием и отрезал голову. Она покатилась по земле и остановилась, когда я наступил на нее. «Для тебя конец! Добро пожаловать в ад!» Надавив ногой, взорвал голову словно спелый арбуз, и во все стороны хлынул вялый поток проклятой силы. Хе, похоже, он уже был на пределе, впрочем плевать. Я победил и стал куда сильнее, а теперь — спать. Рухнув на песок, простонал от боли во всем теле. Но вдруг в воздухе появилось письмо. Оно упало мне на грудь, и я с трудом, но распечатал его, а там... «Не хочется тебя расстраивать, но там твою машину угнали». С любовью твоя С. Да ваша же мать!